27 июля 1943 года. 13.35. Москва. Гостиница «Москва». 1 0 ы й этаж. Номер командира отдельного южноафриканского полка специального назначения имени генерала Деля Рея, майора Пита Гроббелаара. Майор Пит г р о б б е л а р собственной персоной. В гостиницу, где мы, буры, приехавшие из фронта в столицу Советской России, квартировали будто дорогие гости, После разговора в Кремле я вернулся просто сам не свой. Первым это заметил мой брат Геерст, й когда я вошел в номер, выделенный нам на двоих. х п и что случилось?» Сказал он, едва увидев меня. «Да на тебе ж лица нет, будто ты только что увидел черную мамбу». Я постарался на несколько минут сохранить загадочный вид, чтобы ребята, ждавшие моего возвращения, успели собраться. Когда все они оказались в нашем номере и с нетерпением взирали на меня, я сказал... «Все нормально, парни. д л нас война уже окончена. Мы победили!» Русское правительство, в благодарность за то, что мы сделали на фронте, вывернуло руки королю Георгу, и тот согласился немедленно предоставить Южноафриканскому Союзу полную свободу. «Подписание акта о независимости состоится через три дня в Кремле». Ответом на это заявление были крики восторга и такие похлопывания по плечам, будто парни хотели без остатка выбить из меня всю фронтовую пыль. Честное слово, эти взрослые, битые жизнью мужчины вели себя, как маленькие мальчики, нашедшие в своем носке на Рождество подарок от святого Николая. Но, наконец, буря восторгов закончилась, наступила тишина, и все вновь воззрелись на меня с ожиданием. «Ты на мне все сказал, Пит, не правда ли?» Наконец произнес Геерд. «Я же вижу, что ты очень взволнован. Скажи нам, почему?» «Да, брат, ты прав», — ответил я. «И, конечно же, я ничего не стану от вас скрывать. Меня возвели на высокую гору и показали все земные царства, их славу и падение. Мне было сказано, что путь Бруденбонда, которым мы шли до сих пор, ведет нас в ту же пропасть, куда уже упал Гитлер с его нацистами». примечание брудер бонд дословно союз братьев африканеров или братство африканеров южноафриканская тайная с 1918 по 1993 годы затем открытое сообщество африканских политических активистов В период апартеида являлась закрытым центром принятия политических решений Объединяла ведущих представителей государственного аппарата, правящей национальной п а р т и и протестантской церковной иерархии и силовых структур ЮАР. После отмены апартеида неправительственная организация африканерской общины ЮАР. «И все же не вполне понимаю, о чем ты, Пит?» Недоуменно, почти жалобно проговорил г е е р т как бы выражая общее мнение. «А разве вы еще не все поняли, парни?» – сказал я. Мне рассказали о том, как у нас в Южной Африке после войны развивались события в том мире, откуда к нам пришли старшие братья русских. Госпожа Антонова, она одна из них, сказала мне, что ту историю они не досмотрели до конца. Но, похоже, у нас в Южной Африке все шло к тому, что получилось у них в Радезии. Там же белые бежали или были убиты, а чрезвычайно размножившиеся кафры... не желая и не умея работать, подыхали с голоду среди зарастающих кустами полей. «Ничуть не удивлюсь», — усмехнулся г е е р т о н и ж все поголовно бездельники и лентяи». «Не все», — возразил я. «Лично я могу вспомнить Кафра, которому можно было бы присвоить звание почетного белого». «Да ты его тоже знаешь. Это е о н е в и д б о й работник нашего отца во время нашего детства». «Да, пожалуй». — согласился Геярд. — Я не был вполне достоин этого звания, но такой он был один, а на остальных глаза бы мои не смотрели. — А про остальных со мной речи и не вели, — сказал я. — Русским не нравится, что мы смотрим на цвет кожи и разрез глаз, а не на то, каков этот человек по своей сути. Действительно такой, как мы, или же двуногое стайное животное? Всем нам известны такие буры, которые хуже любых кафров. хотя кожа у них белая, как английская пища и бумага. «А какое нам дело о том, что у нас думают какие-то русские?» — выкрикнул сержант Оуэн Вандермеер. «Они же почти сумасшедшие, раз устроили у себя коммунизм!» «Раз они с этим коммунизмом бьют Гитлера так, что во все стороны летят пух и перья, значит, они далеко не сумасшедшие!» — возразил я. «Кстати...» За то, что мы сделали с Британской империей, господин Сталин не только не стал меня ругать, но даже сдержанно похвалил. Мол, так этим подлым засранцам и надо, пусть поплавают в собственном дерьме. Но суть, в конце концов, не в русских, а в том, кто стоит над всеми нами. Если мы опять пойдем по протоптанной дорожке а п а р т е и д а то однажды к нам придет известный всем вам странник в сандалиях на б о с у ногу и задаст вопрос. «Я кому говорил, парни, что нет ни Иллина, ни Иудея? А потом, как врежет за тупоумие посохом промеж ушей?» Одним словом, я не стал говорить господину Сталину ни да ни нет, сказав, что мне надо как следует подумать и посоветоваться с товарищами, то есть с вами. Ответ я должен дать через три дня, либо приняв независимость нашей Родины из рук русского вождя, либо отказавшись от этого дела». «И что он хочет, этот Сталин?» — спросил Оуэн Вандермеер. й «Чтобы мы целовались с кафрами в десны?» «Нет», — сухо ответил я. «Целоваться не надо. Надо делать так, чтобы как можно большее количество кафров и цветных становилось полезными членами общества и относиться к ним в соответствии с их заслугами, а не исходя из цвета кожи. При этом сами старшие братья русских наверняка знают, что делать ни в коем случае нельзя». А вот путь правильного сочетания воспитания и силового принуждения нам придется нащупывать самим. А также нам придется ломать свою закосневшую гордыню. Ведь некоторые из лучших кафров или цветных в своем деле могут оказаться даже лучше нас. «Ну и зачем нам все это?» — спросил Оуэн Вандермеер. «Жили же как-то до русских и а н г л и ч а н своим умом, так проживем и дальше». «Никто не позволит нам создать в Южной Африке маленькую копию нацистской Германии и делить собственных сограждан по сортам в соответствии с цветом кожи», — сказал я. «Русские большевики набрали такую мощь, что, не особо напрягаясь, снесут маленький южноафриканский рейх с той же беспощадностью, с какой они снесли большой германский». Немного подумав, я добавил для убедительности. «К тому же мир вокруг нас меняется». Ручной труд уходит в прошлое, и на смену ему идут машины. Сегодня водитель грузовика — это образованный человек, почти инженер, а через 20-30 лет это будет обычный разнорабочий. Если кафры останутся такими же дикими, как и сейчас, то они превратятся в балласт, который мертвым грузом повиснет на нашем государстве. Именно это, как я понял, произошло в мире старших братьев, и этот балласт разрушил бурское государство. Я своим детям и внукам такой судьбы не хочу. И вот что еще. Английское владычество мы сокрушили, и эта задача выполнена. О ней можно не беспокоиться. Теперь нам надо решить, в какую сторону нам двигаться дальше. Путем наших отцов, который ведет прямо к пропасти, где уже сгинула Германия Гитлера. Или мы попробуем проложить свой собственный трек, Напоминаю, что на споры и п р о ч е е у нас имеется трое суток. Все. И начался спор. Причем половина наших парней была на стороне меня и Геерта, а половина на стороне этой дубины Оуэна. Нет никого более тупоголового, чем бурфермер, наезжающий в город только для того, чтобы продать п л о д ы своих полей и стад, а также прикупить соль и спичек, керосину и патронов к ружью. Этим людям кажется, что они способны обмануть не только дядюшку Джо, что смертельно опасно, но и саму историю. И все это из мелочной выгоды от мнимой дешевизны неквалифицированного труда диких кафров. Зато наши сторонники понимали, что если Оуэн выставит 10 тысяч черных землекопов с лопатами и мотыгами, а я один экскаватор, то еще неизвестно, кто быстрее выроет фундамент под дом. Ну и так далее». Да и соревноваться мы будем не между собой, а с другими странами, которых полной дееспособностью обладает все население, а не только его меньшая часть. И вот сегодня в нашем с Геертом номере, где шло шумное толковище, на котором все со всеми успели переругаться, вдруг появился наш добрый ангел госпожа Антонова. «Молодые люди», — строго сдвинув брови, сказала она, поздоровавшись, «вы г о л д и т е словно древние греки, на своей огоре». «Хорошо, что гостиница по военному времени почти пустая, а то слышно ваши с п о р аж середине коридора». «Простите, мэм», — конфуженно произнес Геерд, — «мы больше не будем». «Ну почему же сразу не будем?» — усмехнулась та. «Споры — дело хорошее, потому что в них рождается истина. Но только кричать при этом не надо. Громкостью крика дела решаются только в стадии бабуинов, где кто громче всех вопит, тот и вожак. но вы же все тут считаете себя цивилизованными людьми, а потому должны все понимать правильно». После этих слов мои парни п р е с т ы ж е н н о замолчали. «Критика пришлась не в бровь, а в глаз. Были бы тут наши старики, и тогда те, кто моложе их, вели бы себя прилично. Правда, как раз старики не дали бы нам даже заикнуться об отказе от пути наших предков». «Мэм», — набравшись храбрости, сказал Геерт, «мы с парнями хотели бы знать». «А что, п р а в д у кафры — это такие же люди, как и мы? А то тут говорят разное. Некоторые считают их двуногой разновидностью обезьян». «Начнем с того, что все мы — люди, и есть двуногая разновидность обезьян», — с к а з а л госпожа Антонова. «От ближайших родственников шимпанзе нас отделяют только 2% разницы в наследственном коде, а также наличие души, разума и воли. Душой мы любим и ненавидим, а также отличаем добро от зла». Тех, кто не способен это делать, у нас на Руси называют бездушными. Разум необходим, чтобы мы осознавали этот мир со всем его многообразием и понимали меру ответственности за совершаемые нами поступки. Те, кого народ называет безумцами, обычно действуют хаотично и чаще всего во вред себе. Воля нужна нам для того, чтобы, не боясь трудностей, идти по избранному пути, преодолевать соблазны и банальную человеческую лень, Безвольный человек не достигнет никогда и ничего, потому что он не сможет преодолеть трудности, а вместо того станет игрушкой внешних обстоятельств. Замечательное определение человека, мэм. Значительно лучше, чем у Платона. Ничуть не кривя душой произнес наш фельдшер, вориер-офицер Йоси Дюпреяс, всего год недоучившийся в Кейптаунском университете. Но постойте, мэм, перебил Йоси Баламут Оуэн, Если человека от шимпанзе, как вы говорите, отличают всего 2%, то, в общем-то, и неудивительно. Ведь надо же было Господу на ком-то тренироваться. То какое различие между кафром и белым человеком? Различия между белыми и черными составляют доли грана, решительно ответила госпожа Антонова. И они далеко не в цвете кожи. Примечание. Гран — устаревшая единица измерения веса. Аптекарский гран — 62,2 миллиграмма. Тройский гран — 64,8 м и л л и г р а м м Ювелирный гран — 50 миллиграмма. у п о м и н а н и е единицы сохранились в крылатых выражениях. Например, неграна правды, неграна чувства. В XX веке многие из них были искажены и стали употребляться в форме неграмма по созвучию с другой малой единицеизмерения. «Я перед тем, как идти сюда к вам, специально проконсультировалась с нашими специалистами. И могу сказать, что цвет кожи — это параметр переменной. Пройдет 80 поколений, то есть пройдет около 2000 лет, и кожа ваших потомков неизбежно станет такой же темной, как у аборигенов этих мест». В ответ на это заявление парни подняли гомон и гвалт, как куры в т и ч ь е м дворе, вдруг увидавшие крадущегося к ним шакала. Примечание. Капская лиса — существо мелкое, в два раза легче своей европейской сестры. Скоромная и питаться предпочитает мелкими грызунами и беспозвоночными. При этом роль главного хищника, специализирующегося на домашней живности, в Южной Африке играет капский черноспинный шакал. «Шамальчики!» — рявкнула в ответ госпожа Антонова. «То, что я вам сказала, есть объективная реальность. Так что все свои претензии предъявляйте к Творцу Всего Сущего. «Есть желающие предстать перед Всевышним, чтобы лично высказать ему свое недовольство?» «Да, да, парни!» — донес от двери грубый мужской голос с сильным русским акцентом. «Если есть добровольцы, то они могут выходить к нам по одному». «Ба, какие лица!» «Главный сталинский головорез генерал Гордеев собственной персоной, а с ним еще двое, причем, в отличие от госпожи Антоновой, все в полной боевой экипировке». и указательные пальцы на спусковых крючках. Ну, хоть прямо в нас никто не целился, но сразу возникло ощущение, что мои парни превратились в о т а р у овец, загнанных в угол злыми волками. Мы в ш т о р м я а р с конечно, ребята серьезные, но по сравнению с головорезами генерала Антонова, просто малые дети. Вспомнилась судьба капитана Хендрика Вандерпоста. и его людей, беспощадно убитых этими исчадиями ада у б у к и н г е н с к о г дворца, когда мы были еще врагами. И сейчас я вдруг почувствовал, что эмоциональный всплеск моих людей мгновенно поставил под вопрос все, что было достигнуто на протяжении истекшего года. Но я не успел ничего сказать и сделать, потому что меня опередил мой брат г е е р д т «Мэм!» — протестующий выкрикнул он. «Честное слово, мы не хотели сделать вам ничего плохого». Я, мальчики, тоже не хочу вам ничего плохого. Своим хриплым голосом ответила госпожа Антонова. Более того, мне очень жаль вас и ваших детей, потому что если вы не начнете думать своими головами вместо задниц, ваш народ ожидает весьма печальное будущее. Поэтому давайте расслабляйтесь и будем разговаривать спокойно. Пит. Она неожиданно повернулась в мою сторону. Я тебя когда-нибудь обманывала? Э -э нет, м а м Коротко ответил я. «Но вещи, которые вы говорите нам сейчас, уж очень для нас неожиданные». «Хорошо, Пит», — сказала госпожа Антонова. «Придется ломать шаблоны, а потому поступим соответственно ситуацией. Парни, найдется ли у кого-нибудь из вас экземпляр Библии?» «Да, м а м разумеется», — поспешно ответил Геерт. «Бур без Библии — это не бур». «Давай ее сюда. Держи в своих руках вот так». сказала госпожа Антонова, и, положив левую руку на Библию, правой перекрестилась в ортодоксальном стиле справа налево, произнеся при этом «Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды». «Аминь», — сказал я, завершая церемонию присяги. «Уж мне-то было известно, что, в отличие от таких особ, как капитан Рамзи, Питер Бота и другие, люди, подобные госпожи Антоновой и генералу Гордееву, никогда не лгут. «Ибо их господин не терпит лжи. Но для таких фермерских сынков, как Оуэн Вандер Мейер, дополнительные подтверждения этого факта необходимы». «Мэм, а что значит ломать шаблоны?» — неожиданно спросил е о с и Дюпреес. «Видишь ли, молодой человек?» — ответила та. «Шаблон — это некритично воспринимаемые индивидами с л о ж и в ш и е с я с и с т е м ы представления о мироустройстве. Этот набор знаний о том, что нас окружает, который известен буквально всем. Обычно это полезно, поскольку позволяет не задумываться о самых обычных вещах. Поднося ложку к рту во время обеда или расстегивая ширинку в сортире, ты не уделяешь этому действию ни йоты своего внимания. Пальцы сами знают, что им нужно делать. Но в отношении более сложных вещей шаблоны могут оказаться ошибочными. Сначала все люди знали, что Земля плоская и возлежит на трёх китах, которые плавают в Мировом океане. Потом пришёл Птолемей и немного подправил шаблон, сообщив, что Земля — это шар, помещенный в центр мира, а Луна, Солнце, планеты и сферы неподвижных звёзд вращаются вокруг обиталища человечества. Потом мятежный Джордана Бруно и тихий польский каноник Коперник выпихнули Землю из центра мироздания, поместив туда Солнце. Римская католическая церковь на этот слом шаблона отреагировала самым истерическим образом и понадобилось много лет для того, чтобы она признала свое заблуждение. Последним, если не ошибаюсь, был немецкий философ Эммануил Кант, который с треском выбил Солнечную систему из центра мироздания, поместив ее на окраину не самой крупной галактики. И вообще стало непонятно, где этот центр. В отношении знаний о том, что есть человек, Откуда он взялся и как распространялся по планете? Шаблонов за последнее время было тоже сломано немало. «Знаем, знаем», — замахал рукой й о с и «теория Дарвина, происхождение от обезьяны и все такое, не такие уж м о и дикие. Хотя старики до сих пор плюются. Если исходить из их представлений, Адама Господь слепил из красной глины, а Еву создал из его ребра». «Так вот», — м ы к н у л госпожа Антонова, За 70 лет, что разделяют наше и ваше время, этот шаблон тоже был основательно поломан. Во-первых, естественный отбор, который теория Дарвина ставит во главу угла, на самом деле лишь вторая завершающая и очень длительная фаза процесса видообразования, следующая за стремительным актом божественного творения. Новые формы возникают с точки зрения эволюции почти мгновенно, и лишь потом естественный отбор доводит их до совершенства. Так вот, мальчики, родная вам Африка и есть тот Эдем, лаборатория Творца, откуда все человечество расселилось по планете несколькими волнами разной степени приближенности к окончательному варианту, то есть к нам с вами. Каждая последующая волна, нагоняя предыдущую, ассимилировала ее в себе за счет метисации, поглощая выработанные п р е д ш е с т в е н н и к а м полезной адаптации. Людям становилось тесно на прежнем месте обитания, и они уходили в свой далекий трек. Когда-то очень давно, может, 50 тысяч лет назад, может, и 130, последняя волна переселенцев из Африки, уже почти современные люди, настигла и поглотила остатки предполагаемой волны, иначе именуемой неандертальцами. Именно ассимиляция неандертальцев за полмиллиона лет приспособившихся к холодному и суровому климату Европы И завершила процесс образования современного человечества, дав нашим предкам возможность в поте лица добывать свой хлеб и тем самым расселиться по планете, не исключая и самые суровые ее уголки. История человечества — это история множества последовательных метисаций, после которых естественный отбор господина Дарвина оставлял в потомстве только положительные качества видов предшественников, беспощадно отбрасывая все отрицательное. у н с недоверчивым видом приподняв бровь, сделал попытку возразить. «Но в Библии слова Творца «в поте лица вы будете добывать свой хлеб» звучат как проклятие». Госпожа Антонова вздохнула и пояснила. «Скорее, это было признание Творца в том, что его творения стали взрослыми и больше не нуждаются в его постоянной опеке». «А как же кафры?» — спросил Йосси. «Их предки, как я понял, Африки не покидали». и свойства, как вы говорите, в поте лица добывать свой хлеб не получили. Наверное, поэтому они такие ленивые и безалаберные». «Вот тут ты, пожалуй, прав», — кивнула госпожа Антонова. «Но Африка — неизолированный континент. Тут с древнейших времен устраивали свои колонии все европейские цивилизации. Финикийцы, карфагеняне, египтяне, римляне, шумеры, арабы. Примерно в ваших краях бесследно сгинул Македонский флот, после смерти великого полководца, отправившийся огибать Либию, то есть Африку. Но в придачу ко всему Африка очень жаркий континент. И тот, кто чересчур усердно трудится в потерь своего лица, рискует в расцвете лет умереть от теплового удара. Кроме того, в Африке не бывает зим, а на полях, потихоньку ковыряясь, можно снимать по четыре урожая в год. Поэтому это последние свойства, выгодные и прямо необходимые в других местах, тут не является особым преимуществом. Способностью в разной степени добывать хлеб в поте лица обладают 98% европейцев, азиатов и американских индейцев, и только 30% африканцев. Вот эти-то 30% вам и нужны. И вообще, вы должны сделать так, чтобы следовать вашему примеру для кафров было выгодно, чтобы землю предков наследовали дети, тех, кто может и умеет учиться и трудиться, вне зависимости от цвета кожи. «Как говорим мы, большевики, кто не работает, тот не ест». «Я вас понял», — серьезным видом кивнул Йосси. «И могу сказать, что лично знаком с кафрами, у которых имеются указанные вами свойства, присущие белым людям. Наверное, можно придумать способы выявить их из общей массы и сделать полезными членами общества. Если не в прямом, то во втором поколении точно». «Об этом, кроме бедняги Оуэна, с вами, наверное, спорить никто не будет. Но скажите, что мы при этом должны делать с остальной толпой голодных бездельников? 70% — это вообще-то очень много». Госпожа Антонова обвела взглядом нашу притихшую компанию и сказала. «Жизнь вообще суровая штука. Поэтому никому, кроме детей и стариков, никому и ничего нельзя давать просто так. Но каждый, кто может и хочет идти по пути цивилизации, должен иметь такую возможность. Энергию этих людей желательно тратить на благие цели, а не на пробивание дурацких межрасовых барьеров и расшатывание вашей государственной системы. Эти люди есть, от них вам никуда не деться, и их устремлением сочувствует значительная часть белых, причем не только потомков английских колонистов, но и таких же африканеров, как и вы сами. Сейчас там у вас дома настроение за и против апартеида, л е б л ю т с я у точки равновесия. Так что склонить весы в нужную сторону будет нетрудно. — Погодите, — сказал я. — Предположим, мы с вами полностью согласны. Но как мы сможем, как вы сказали, склонить весы в нужную сторону всего одним полком, который на самом деле не больше иных батальонов? Я, например, не понимаю. — На самом деле, Пит, сейчас в Тунисе, в немецком плену, застряли примерно 10 тысяч пленных буров из числа колониальных войск, и три тысячи солдат вспомогательных сил, — сказала госпожа Антонова. — н а с т р о е н и е у этих людей вполне либеральные, и тех, кто является сторонниками апартеида, они считают явными нацистами. Тунис сейчас — это такая дыра, застрявшая между колониальными французскими и британскими частями, у которых просто нет сил их оттуда выбить. Бывший командующий этой немецкой группировкой генерал Роммель недавно перешел на нашу сторону и теперь ведет с нынешним командованием переговоры о почетной капитуляции. Как только это свершится, ваши товарищи станут свободными, и мы сможем переформировать полк Деля Рей в полнокровную дивизию. А это уже серьезная сила. И командиром этой дивизии станет никто иной, как полковник Пит Гробелаар. В неочередное звание за героическую борьбу с нацизмом вам присвоит никто иной, как король Георг VI. «Хорошо, вы меня убедили». — кивнул я. — Лично я берусь попробовать выполнить ваш план. Хотя бы в благодарность за то, что вы избавили нашу родину от англичан. Парни, те, кто пойдут со мной, пусть перейдут на мою, правую сторону комнаты. Те, кто против, пусть идут налево. Первым ко мне подошли г и й е р т и Йосси, последним, долго колебавшийся Оуэн. В левой части комнаты не осталось никого. — Да ну его! прокомментировал свой выбор наш возмутитель спокойствия. «Куда все парни, туда и я? К тому же, мэм сказала, что мы не должны миндальничать со всякими бездельниками. И я думаю, что некоторых с виду белых за лень и глупость стоило бы называть почетными кафрами». и И еще!» Немного поколебавшись, сказала госпожа Антонова, когда все прочие парни, за исключением г и е р т а вышли из моего номера. Думаю, необходимо сообщить вам одну вещь, которую должны знать не все ваши товарищи. Руководство голландской ост-индийской компании, посылая в 17 веке в Капстатскую колонию первых голландских колонистов и немецких солдат для их охраны, не озаботилось поставкой для них белых женщин. Будущий женский контингент для колонистов по дешевке за бусы и зеркальца был закуплен у племен западного побережья Африки. Потом была волна настоящей колонизации, когда спасающиеся от религиозного преследования на родине протестанты ехали в к а п с т а д целыми семьями. Но начало народа буров было таким. Поэтому, по данным современной мне науки, в жилах каждого настоящего африканера течет по 5-7% гвинейской крови. Очень многие из ваших семей, если не все, скрывают этот факт. В родовых книгах, переписанных после Великого Трека Иногда имеются записи «Мать неизвестна». Но ничего плохого в этом нет, потому что вы, буры, жили очень тяжелой жизнью, и все плохое из вашей наследственности уже давно вымыто, а то, что осталось, придало вам те свойства, которые делают вас именно бурыми африканерами, а не голландцами, немцами и французами. Да уж, любой ревнитель чистоты крови белой расы был бы унижен и посрамлен этим фактом. Но меня это ни в коей мере не касается, потому что я ровным счетом ничего не знаю о своих настоящих предках. Геерд, я гляжу, тоже принял эту информацию спокойно. Ну что ж, я всегда был уверен в своем брате, если не по крови, то хотя бы по духу. Мы пожали друг другу руки, вместе нам еще очень много предстояло сделать. В ком я был уверен, так это в нем. А еще я уверен в Йосси, Оуэне, и других наших парнях, которые пойдут за мной куда угодно. Они все будут верны мне. Неважно, поведу ли я их в тыл германцам-сатанистам, резать глотки охреневшим храмовникам, или отправлю ломать через колено стариков из Брудербонда, которые хотят превратить нашу родину в подобие гитлеровского Третьего Рейха. Кажется, русские называют такое «фронтовым братством».